всему, вставила Кристин, в те времена не слишком ценили уединение. Уединение стало возможно впоследствии, когда, наконец, появились отдельные комнаты и гостям стали давать ключи. Тогда законодательство изменилось. Хозяин был обязан защищать комнату гостя, чтобы в нее не вломились. Но он уже не отвечал ни за то, что могло случиться с постояльцем в его комнате, ни за его действия. Значит, все дело было в ключе, И сейчас тоже, — сказал Питер, — в этом отношении закон остался без изменений. Ключ, который мы вручаем клиенту, является правовым символом, обозначающим, что гостиница уже не имеет притязаний на эту комнату и не может туда никого вселить. С другой стороны, гостиница не отвечает за действия клиента с того момента, как за ним закрылась дверь. Он указал на письмо, которое читала Кристин. Так что придется нашему другу поискать, кто уронил на него бутылку. Иначе он ровным счетом ничего не добьется. Вы прямо ходячая энциклопедия. Я вовсе не хотел производить такого впечатления, — сказал Питер. Думаю, что у УТ закон знает. Но если ему нужен список прецедентов, я могу отыскать, у меня он где-то есть. Он будет вам благодарен. Я приложу к этому письму записку. Она поймала взгляд Питера. «Вам нравится все это?» «Руководить гостиницей и все прочее?» «Нравится», — откровенно сказал Питер. «Но понравилось бы еще больше, если бы я мог тут кое-что перестроить. Если бы мы раньше спохватились, Кертису кифу было бы нечего тут делать. Кстати, вы, наверное, знаете, что он прибыл? Восемнадцатый, который мне об этом сообщает. Он еще и в гостиницу не вошел, а мне уже начали названивать». «Ничего удивительного. Многие сейчас ломают себе голову, зачем он приехал, вернее, когда нам, наконец, официально объявят о цели его приезда». Триссин сказала, «Я только что организовала обед в апартаментах у УТ в честь Окифа и его дамы. Вы ее не видели?» — говорят, «Это нечто особенное». «Меня сейчас больше беспокоит мой собственный обед», — улыбнулся Питер. «Я, собственно, и зашел поэтому. Если это приглашение, то я с удовольствием. Я сегодня не занята и проголодалась». «Прекрасно». Питер встал. «Заеду за вами в семь. Ждите меня дома». Уходя, он заметил на столике у двери сегодняшнюю газету и остановился. Это был тот самый номер, который он уже прочел с сообщением о несчастном случае на шоссе. Помрачнев, он спросил. «Читали?» «Да. Ужасно, правда?» От того, что мы вчера там проезжали, у меня жуткое чувство, будто я видела все это собственными глазами. Питер внимательно посмотрел на нее. Удивительное дело, у меня такое же ощущение. Наверное, вы правы, это от того, что мы проезжали мимо того места. Он положил газету на столик, помахал Кристин рукой на прощание и вышел. В обеденный перерыв Кристин никуда не пошла, а заказала кофе и бутерброды в кабинет. Когда она ела, появился Уоррен тренд. Он задержался ненадолго, просмотрел почту, затем отправился в один из своих обычных обходов по зданию. Такие обходы длились иногда часами. Кристин стала жаль хозяина. Забота не сходила с его лица. Передвигался он с трудом. Наверное, радикулит его донимает. В половине третьего, сообщив одной из секретарш, где ее в случае чего можно найти, Кристин направилась к Элберту уэлсу Она поднялась на 14-й и, выйдя в длинный коридор, увидела вдали коренастую фигуру Сэма Якубса, начальника кредитного отдела. Он шел навстречу с листком бумаги в руке. Лицо у него было суровое. Заметив Кристин, он остановился. «Видел я вашего милого больного, мистера Уэллсы. Вряд ли его развеселило похоронное выражение вашего лица». «По правде говоря, — сказал Якубец, — он меня тоже не порадовал. Вот что он мне дал, но одному Богу известно, имеет ли эта бумажка ценность». Он протянул Кристин грязноватый листок с гостиничным штемпелем в одном углу и масляным пятном в другом. На листке корявым почерком был написан расходный ордер в какой-то монреальский банк на выплату 200 долларов. Старик он спокойный. продолжал Якубец, но упрямец, каких мало. Сперва вообще не захотел со мной говорить об оплате. Сказал, что уплатит по счету, когда положено,